Глава четвертая. «Она меня бесит». Тимур. Я выхожу из подъезда. Голова гудит так, что ничего вокруг не слышу. На автопилоте сажусь в свой черный мерз, куда-то еду, возвращаясь в реальность только когда паркую машину возле офиса. 29 декабря, а у нас настоящий пчелиный рой. Оно неудивительно, учитывая, что моя фирма занимается поставкой продуктов в рестораны и кафе. Сейчас самое горячее время». Так будет продолжаться все новогодние праздники. Только мне сегодня решительно не до работы. Сцепив зубы, иду по коридору прямиком к себе. По дороге ко мне цепляется секретарь Елена. Цокает каблуками по паркету, еле поспевает за моим широким шагом. «Тимур Александрович, как хорошо, что вы вернулись. Пришли новые прайсы от поставщиков и отправила вам для ознакомления». «Прайсы, мать их, так. Я тут до последнего час лишился будущего ребенка и узнал, что ношу ветвистой рога. А она мне про прайсы. Главное... С кем Арина решил мне изменять? С каким-то задрипанным Вовкой Гаврюшиным. От горшка два вершка. Сам по себе ноль без палочки, а зажигать чужой невесты гораст. Голове не укладывается, как Арина вообще могла с ним переспать. Причем явно делала это с удовольствием. Да, походу, крепко меня задело. Как самозабвенно она на нем скакала. Не помню, чтобы она со мной так постановала. Я хреновый любовник? Или лицом не вышел? Когда мы с секретарем проходили в мой кабинет, поворачиваясь к ней и спрашиваю... «Лен, скажи, я урод, но внешне?» Мой секретарь застывает на месте с вытянутым лицом. Никогда ее такой удивлённой не видел. Вопреки распространенной практике у меня с ней ничего не было, хотя девчонка симпатичная. Блондинка, как и Арина, пусть лицом в разы проще. И разговоров о личном, тем более о моей привлекательности, у нас тоже ни разу не случалось. Не говоря уже о том, что ее мнение по данному вопросу мне, в принципе, до одного места». «Я глупость спросил, не обращая внимания, пытаясь сгладить ситуацию. В этот момент секретарь оживает. «Что вы такое говорите, Тимур Александрович? Никакой вы не урод, очень даже симпатичный, высокий брюнет, стильный». Останавливаю поток ее речи жестом. «Иди, прайс посмотрю. Меня ни для кого нет. И да, передай кадровику, что Гаврюшин уволен. Если этот мудель думает, что может спать с моей невестой и продолжать работать в моей ферме, то он ошибается». Елена не задает ни единого вопроса, уходит, видно, чует, что я на грани. Еще чуть-чуть рванет, запираю за ней дверь, сажусь в кресло, достаю телефон, включаю фронтальную камеру и изучаю свою физиономию. Нормально ж, морда, даже симпатичная местами. Коротко стрижные черные волосы, небольшая бородка, как сейчас модно, брови. Нет, на брови лучше не смотреть. Я вроде русский, а брови, как у грузина. Но в целом-то нормальный, среднестатистический мужчина. Опять же, регулярно хожу в спортзал. Вместо пивного пуза у меня пресс. Как можно после меня в койку Гаврюшину. Да еще при этом так страстно повизгивать. В этот момент мне приходит первое сообщение от Арины. «Два года я ждала от тебя предложения. Два года, Тимур. Я заслужил этот брак. Не смей ни в чем меня винить». «Офигенная логика, должен я признать, женская». Ее сообщение не вызывает во мне ничего, кроме желания выматериться. Не делает тебе мужик предложение, а ты ему, хоп, сообщение о фейковой беременности. Действенно, еще как. А потом хоть трава не расти. Впрочем, у нее все могло сработать. Ведь за последние три месяца мы с ней разве что на люстре не занимались сексом. Все без защиты, разумеется. Но, видно, Бог отвел, потому что она от меня так и не залетела. Почему я так долго не делал ей предложение? Все очень просто. Мне с ней было скучно. «Арина старательная, милая, но у нас немало общих интересов, не считая постели. Яркие эмоции, какие она вызывала у меня поначалу, сменились рутиной, и тут сообщение о беременности. Естественно, я сделал ей предложение. После этого у нас открылось второе дыхание. Отношения вышли на новый уровень. Бурный секс этому очень способствовал, разумеется. Я думал, Арина воспылала чувствами, как та жила, а она банально пыталась залететь. Вообще-то, по ее теории, у неё... В конец первого триместра. Забеременея она сейчас от этого Вовки. Что б мне говорила? Что носит ребенка 10-12 месяцев, что ли? А я такой идиот, который не в состоянии банально подсчитать сроки. «Я для тебя на все готова», – гласит второе сообщение от Арины. «Готова она. Мать ее так». Пишу ответ. «Единственное, что от тебя требовалось – оставаться мне верной». «Сам не знаю, зачем вступил в диалог, ведь не собирался». Она тут же отвечает – А что мне надо было делать, если от тебя ни ребенка не дождешься, ни предложения? В моей голове рождается масса вариантов. Например, быть честной, сказать, что хочет детей, а не пытаться забеременеть в тайне от партнера. Так замуж было не втерпешь. Арина пишет мне следом. Тимур, прости меня, пожалуйста. Я ошиблась. Давай ты не будешь делать поспешных выводов, и мы завтра все спокойно обговорим. Она думает, что после сегодняшнего я буду что-то там с ней обговаривать? «Запредельная наглость». «Все кончено. Не о чем разговаривать», — отвечаю ей. «Ты сделал мне предложение. Ты должен на мне жениться», — пишет она. «Тут уже меня начинают бомбить не по-детски», — отвечаю слету. «Все вопросы по поводу женитьбы теперь адресую Гаврюшину. Между нами все кончено». Мой телефон пищит сообщениями. «Ты свинья, Тимур. Я на тебя потратила два года. Ты бесплодный, не отрицай». «Я два года закидывалась витаминами, пыталась зачать, все впустую. Кому ты такой нужен? Никакая нормальная женщина за тебя не выйдет, ясно?» Читаю этот поток сознания и не понимаю, куда смотрел, когда делал ей предложение. А еще, я, кажется, слишком расщедрился, когда дал ей целый день на сбор вещей и поиск новой квартиры. Пишу, чтобы к вечеру освободила квартиру. Я прослежу. А потом резко встаю и выхожу из кабинета, спускаюсь обратно к машине». Поеду не к ней нет, в клинику. Я по ее мнению бесплодный, значит. Окей, проверюсь, а потом ткну этой дури справку в нос. Пусть знает, что у Тимура Ярова живчиками все в порядке.